Глава 31. Опять этот Ван Жэн. Подготовленная резиденция для Ван Жэна и Айны оказалась на территории племени Ледяных гор, от чего старейшина Шанио был вне себя от радости. Изначально он полагал, что Мусен устроит Адана в своём собственном доме, но поработав губернатором несколько лет, этот старик, видимо, наконец научился делиться. На самом деле Мусен Сэн понимал, чего захочется Ван Жэну, и именно по этой же причине он сразу же отверг идею идее Шанио. разместить их в шатре старейшины, вследствие чего Шаню взял с собой несколько великанов, и они построили деревянный дом на берегу озера. Когда группа людей прибыла на место, их встретило тысячное племя из великанов и мудрейших, Были здесь и дети, которые весело бегали и лазили по деревьям. Никто не удивился гостям, ведь теперь дыдэрианцы вполне привыкли к сожительству с людьми. Я, Шанман, как представитель племени Ледяных гор, хочу преподнести аadamu наш подарок. Прогремел голос великана, и раздались аплодисменты. Что касается остальных племён, то им запретили заходить в эту область. Если бы Мосан не сделал этого, то к Ванжону вполне вероятно сразу же началось бы паломничество. А планете Оракул коалициям личного пути решила временно забыть. Большинство представителей стран вроде бы поверили, что абиданцы на одной стране со святым учением, а значит, если разобраться с абиданом, то они победят и эту организацию. Теперь самый большой союзный флот под прямым командованием Аслана занимался войной внутри коалиции, и иногда всё это начинало казаться большой ошибкой, но большинство стран предпочитали её не замечать. Флот может перемещаться, но куда денется целая планета? С другой стороны, планету Оракулу можно и взорвать. Тем самым уничтожив все доказательства, возможно, стоило послать к ней ещё корабли, чтобы проверить всю информацию. Завяз на небе планеты вновь стало больше. Это был незамаскированный флот Святого Учения. Тысячи огней мерцали в космосе, заставляя задуматься всех, кто на них смотрит. Резня в священном городе всё ещё продолжалась, как и битва за титул Великого Мудреца. Среди пяти основных кандидатов один был мёртв, один сбежал, их осталось всего трое. Но ситуация обострилась. Святое Учение никому не позволило остаться нейтральным. Присоединяйтесь к кандидату или умрите. Никто не понимал, что задумал главный старейшина, но у них не было выбора. Между тремя фракциями постоянно происходили сражения, но это не помогало определить победителя, лишь увеличивало гору трупов. Произошедшие изменения естественно насторожили других старейшин. Второй старейшина ушёл, третий, четвёртый, пятый, пятый, седьмой и девятый. Не все они были на его стороне, но по крайней мере у них были схожие интересы. Поэтому эти пятеро не ответили на призыв главного старейшины и не вернулись. Все остальные же решили разместиться на линкоре Империи Аслан. Всё это было в пределах ожиданий Константина, но, к сожалению, он не поймал Ванджена. Если бы у него всё получилось, то от остальных старейшин тогда можно было бы просто избавиться. Империя Астлан завоевывает абсолютный контроль над галактикой, и святое учение станет для неё лишь помехой на этом пути. Проще говоря, сейчас Константин убирал шепысовские Петров власти. Битва за титул Великого мудреца была хорошим способом продемонстрировать простую истину, Те, кто с ним выживут, а те, кто против, умрут. К тому же так он отделит зёрна от плевел? Слишком много последователей будут только проблемой. Что касается Ван Жэна, этому парню действительно очень везёт. Он каким-то образом был связан с Ланом Таком, и этот учёный помог ему выжить. Такой исход оказался вне ожиданий Константина. Да и время сейчас настало такое, когда с ветром очень не высовываться. Таким образом оставалось только вновь дожидаться подходящего случая. Хорошей новостью было то, что эксперимент по слиянию человеческих генов с генами Загов наконец начал приносить плоды. Константин знал немного больше остальных не только о силе Загов бездны, но и о самой бездне. В прошлом под руководством одного человека и силами храма людям удалось победить Загов в солнечной системе, только проблема заключалась в том, что Заги это чистильщик вселенной, который уничтожает все цивилизации, что встретятся на его пути. А волны их прибытия не прекращаются никогда. Таким образом, сколько бы человечество не побеждало, за одним роем должен следовать другой и более сильный. Заги естественные повелители вселенной с неограниченным жизненным запасом, и истоки их происхождения неизвестны даже до сих пор. Прежде чем пришла следующая волна загов, тот человек каким-то образом перекрыл им путь. Тем не менее, сразу после этого он ещё сам Константин не мог понять подобного поступка. Вандон явно обладал силами за пределами человеческих возможностей. Как он мог просто всё бросить и уйти? Сам до Константин никогда не поступил подобным образом. Это же настоящее расточительство своих талантов. Как бы там ни было, очевидно, что Звеги безной обладают просто ужасающей мощью, а некуда сильнее тех, с которыми боролось человечество в прошлом. И лучший способ решить эту проблему объединить всю галактику под предводительством Аслана, создать более эффективный человеческий мир, который получит в наследство все знания и силу прошлого мира. Разумеется, и люди сейчас совсем другие. Когда-то за пытались украсть их гены, так почему они не могут попробовать сделать то же самое сейчас? Леер и Лофэй добились невероятных успехов. Это были единственные хорошие новости за последнее время. Если эксперимент закончится удачно, то у Константина появится весомый козырь на руках. Однако ему нужны только данные. Жизни Леера и Лофэ не имеют никакой цены. Леер амбициозный юноша, что весьма неплохо, но Константина беспокоил вопрос Сможет ли он контролировать такого человека? Там, же, даже если это возможно, будет ли его существование полезно для Аслана? Нет, Константин принял решение в считанные секунды. Парни должны умереть, потому что он никогда не сможет им полностью доверять. Лучше его создать все условия, как только у них будет достаточно данных, и создать прирученных монстров на основе своих воспитанников. Будет неправильно оставлять в своём плане такую большую переменную. Кроме того, эпоха землян уже закончилась. Пусть так оно и остаётся дальше. Учитель, состояние принцессы Хоэй и не уставляет желать лучшего. Как думаете, мы уже можем найти причину, чтобы отправить её обратно в Аслан? Почтительным тоном спросил тринадцатый старейшина. Константин нахмурился, в последние дни его беспокоила также эта проблема. Его внучка оказалась слишком чистой и наивной, как кошеванию воспитывала. Почему она повела себя столь невежественно, когда дело касалось интересов всей их страны? На самом деле, в глубине души Константин прекрасно понимал, что ему не за что винить Кашавень? Это очевидно, что у премьер министра не хватало времени на своего ребёнка, и именно благодаря этому она выросла таким ангелочком. Тем не менее, если бы не её вмешательство, Ванжен не смог бы сбежать. Каким бы хорошим ни был его план, без этой удачи парень никак не смог бы вырваться из лап мастера небесного ранга. Неужели наши врачи тут совершенно бессильны?» Учитель болезнью Ин связана с её психологическим состоянием, и возможно, ей может стать лучше после возвращения в родной дом, объяснил 13. -й. У неё постоянная температура, и она постоянно бормочет имя. Значит, она по кому-то скучает. Приведите этого человека сюда. Сделать это будет гораздо проще, чем отправить Хуинь обратно. Это Ван Джан, Учитель. Услышав знакомое имя, Константин тут же помарочнял в лице.